Уверенность на мгновение покидает ее, он едва заметно дотрагивается до ее локтя, как бы призывая следовать за ним, а сам направляется к боковому выходу с рынка, где стоят прилавки с едой, где жарят осьминогов и продают напитки. От его прикосновения ее бросает в дрожь. Она идет за ним, вернее, дает себя увести по мокрому полу пахнущему рыбой и морем между прилавками с разделанным тунцом и меч-рыбой, лангустами и блестящими рыбинами, покрытыми чешуей с глазами на выкоте. Они останавливаются возле одного из прилавков, и Ломбардо жестом предлагает ей сесть за столик, а сам садится на другой стул. Она видит, что оба его товарища продолжают держаться на расстоянии, но теперь ведут себя иначе. Они больше наблюдают за людьми вокруг, чем за ними. Наблюдают внимательно и с подозрением. «Простите меня», — говорит он, — «я ведь так вас и не поблагодарил». «Елена делает движение, которое должно означать, что это неважно. Вы поблагодарили меня два месяца назад у меня в доме, еще до того, как появились ваши друзья или кто они вам. Я этого не помню. Но вы это сделали на итальянском. А, вы были сама... Любезность? Храбрость? Никакой храбрости в том, что я сделала, не было, качает головой она». «Я предупредила, кого вы назвали, и они за вами приехали, вот и все. Вы могли выдать меня гвардейцам. Вообще-то я собиралась, но вы были так беспомощны, что я передумала». Они молчат, глядя друг на друга, подходит официант, она ничего не заказывает, а он только пиво, но к пиву не притрагивается. «У меня дома остались вещи, которые принадлежат вам часы». Он улыбается, у него широкая ясная улыбка, от которой его загорелое лицо светлеет, очень естественное и приятное. И правда, остались часы, компас и глубиномер. Надеюсь, они вам были не очень нужны. Интонация у Елены вопросительная, и на секунду ей кажется, будто он хотел что-то сказать, например, «Мне выдали другие приборы», — думает она, но он продолжает молча смотреть на нее, и улыбка все не сходит с его губ. «Почему вы шли за нами?» «Я шла не за вами всеми, а за вами лично». «И что вы хотели?» «Ничего особенного. А вы бы не сделали то же самое на моем месте?» Он ненадолго задумывается. «Полагаю, да. Он смотрит на бутылку с пивом и проводит пальцем по запотевшему стеклу, потом поднимает глаза и взгляд у него испытующий. «Что вы собираетесь делать?» «Я ничего не собираюсь делать. Я же говорю, я увидела вас три дня назад случайно», казалось он восхищен. «И вы сторожили в порту все это время, чтобы снова со мной увидеться?» «Да, это меня развлекало, будто в каком-нибудь романе или фильме, понимаете?» «Игра в детектив. Хотела убедиться, что это действительно вы, что вы до сих пор здесь?» Он говорит, немного понизив голос. «И вы знаете, что я здесь сделал, или подозреваете?» «Пожалуй, знаю, что вы делали или сделали». «Вопрос в том, что вы делаете сейчас?» Он снова моргает. «Все непросто». «Да уж. Понимаю». Он задумывается, видно, что ему нелегко, и он кажется очень серьезным. «Я думаю, не обижу вас, если попрошу проявить осторожность. Как раз обидите. Простите». Обаятельная улыбка, недавно озарявшая лицо мужчины, вдруг исчезает, Неожиданно он встает, достает из кармана несколько монет и кладет их на столик. «Я не могу себе позволить столько времени проводить с вами у меня». Она смотрит на него, продолжая сидеть, обязанности. «Это может быть опасно. Для кого? Для нас обоих. Вы ведь сейчас на судне Ольтерра, так кажется?» Она видит, что он вдруг побледнел так сильно, что это ее даже пугает. Он смотрит на своих товарищей, потом на нее и снова садится. «Мы его ремонтируем», — говорит он совсем тихо. Капитан повредил судно, удирает англичан. «Я знаю, это случилось рядом с моим домом. Одно предприятие в Генуе вернуло корабль на флот и пытается восстановить его ходовые качества. Мы хотим переправить его на родину». «Вы больше не водолаз?» «Водолаз по-прежнему. Я занимаюсь корпусом». Елена кивает на его товарищей. «Они тоже?» да Они гражданские, несмотря на войну? Точно так. А вы? Вы больше не главный старшина королевских военно-морских сил? Он пристально смотрит на нее. Откуда вы узнали? Из вашего удостоверения. Вспомните. Я видела его, когда вы были у меня в доме. Он с тревогой оглядывается вокруг. Умоляю вас. Не надо. Я ждала вам слово. Он смотрит на нее как-то странно, как будто фраза «я же вам слово», произнесенная женщиной – дезориентировала его еще больше. «Как только смогу, постараюсь вам все объяснить», — говорит он наконец. «Мне не нужны объяснения». «И все-таки я вам обещаю, в сущности, вы имеете на это право». Она задумчиво кивает, кажется, он ее убедил. Она смотрит на него почти с вызовом. «Пожалуй, я с вами соглашусь. Я имею право знать». Склонившись над столом с книжными новинками, Самуэль Сокос, доктор Сокос, протирает очки в стальной оправе безупречно чистым носовым платком, аккуратно складывает его треугольником и возвращает в нагрудный карман пиджака. До Елены доносится аромат лосьона флюид. «Пришло утвержденное железнодорожное расписание, доктор». Сокос, оживившись, поднимает голову, и Елена протягивает ему толстую книгу на английском языке «Последнее издание действующего железнодорожного расписания в Соединенных Штатах». «О, прекрасно!» Елена указывает на Курро, который в глубине магазина открывает ящики и разбирает книги. Он только что достал четыре экземпляра последнего романа «Хардиэла Панцелы», и один из них уже поставил на витрину. Получили сегодня с утренней посылкой. Это замечательно, доктор. Бросается листать расписание. Пальцами с аккуратно подстриженными и отполированными ногтями нетерпеливо вводят по странице по колонкам с перечислением пунктов назначения и времени прибытия. Чикаго-Сент-Луис, 0-4-32-11-17, 17-45-02-00. «Даллас Хьюстон, 09, 30, 12, 05, 15, 43, 19, 27», наконец удовлетворенно качает головой. «Ты не представляешь, как ты меня обрадовала!» Он поднимает глаза и поправляет очки. «Разве тебе придет в голову что-нибудь прекраснее, чем знать, во сколько отец семейства в Иллинойсе садится в поезд и едет на работу, и сколько времени у него занимает дорога?» или когда его поезд проедет мост через Миссисипи или узловую Гранит-Сити. И правда, улыбается Елена, такое мне в голову не придет. Уверяю тебя, это чрезвычайно эффективное математическое упражнение. Словно ты удостоился привилегии присоединиться к созданию какого-то общемирового и почти совершенного сюжета, понимаешь меня? Она снова улыбается. «Пытаюсь». Если однажды этим займешься, тебя затянет. Точность и четкость сочетается с актуальностью, а острота – с непредсказуемостью технических дефектов или человеческих ошибок. Тебе обязательно нужно попробовать. Я непременно так и сделаю. Сокос окидывает ряды книг грустным взглядом, в котором теплится надежда. «Есть какие-нибудь новости о ежегоднике немецкой сети железных дорог, о расписании сорокового года?» «Пока нет, хотя я надеюсь, что удастся достать. Учти, сами немцы изъяли его из продажи, даже за границей». Доктор смиренно соглашается. «С их стороны это логично, они не хотели облегчать жизнь врагу». «Наверное». «Но нас, любителей, они лишили настоящей жемчужины, тебе не кажется?» «Где-нибудь да найдется». Мы продолжаем искать. Один мой друг в Мадриде, хозяин букинистической лавки, тоже в курсе дела. Будем надеяться. Прекрасно, моя дорогая, просто прекрасно. И доктор вновь погружается в созерцание американского расписания поездов. Элегантный и эксцентричный холостяк, он трижды в неделю пересекает границу, так как работает в колониальном госпитале и консультирует в Ла-Линеа, но настоящая страсть Самуэля Сокоса – железные дороги. Он состоит в разнообразных ассоциациях любителей и сам ходячая энциклопедия локомотивов, вагонов и железнодорожного полотна всех стран мира. Он даже выпустил в свет за свой счет краткую историю европейских железных дорог. В книжном магазине «Елены» имеется пять экземпляров, правда, ни один не продан. Елена никогда не бывала у Сокоса в доме, но знает, что доктор располагает специальной библиотекой коллекции макетов и диорамы с миниатюрными путями, вокзалами, тоннелями и мостами, по которым ездят игрушечные поезда. Посмеиваясь над Сокосом, его приятель Пепе аль муниципальный архивариус, уверяет, что доктор в халате и тапочках, приводя дорогу в действие, Надевает фуражку начальника станции и дует в свисток. Всегда заканчивается тем, что доктор все бурно отрицает, но в то же время загадочно улыбается. «Ты давно не была на Гибралтаре, Елена?» Сокос оторвался от справочника и доброжелательно смотрит на нее. Она пожимает плечами. недели три, думаю, поехать на днях надо кое-что купить. Ну и сигареты, конечно». Сокос ничего не говорит, но поднимает брови в знак солидарности. В Испании, стране строгой морали и добрых традиций, только мужчины имеют право курильщика покупать табак по карточкам. Ни одна порядочная женщина не может приобрести его официально, даже если она замужем или вдова. «Я буду там как раз завтра утром, мне нужно в госпиталь ровно к девяти. Если хочешь, могу поехать с тобой. Меня на границе знают и всегда помогают переходить на другую сторону». Спасибо тебе. Документы у тебя в порядке и пропуск? Конечно. Обычно я прохожу очень рано, тебе как нормально? Абсолютно. Тогда в четверть девятого у решетки. Отлично. Доктор сует книгу под мышку, достает кошелек, не моргнув глазом, платит весомые 16 песет, именно столько стоит американское расписание поездов, и Елена дает ему сдачу. «Как там последняя бомбардировка, интересуется она?» «В хронике Гибралтара почти ничего не пишут». «Да уж», — говорит доктор, кладет сдачу в карман и отвечает подробно. На лицо всеобщее возмущение, поскольку итальянцы летают только по ночам и, пользуясь темнотой, нарушают границы воздушного пространства Испании». «Были жертвы?» — Сокос смотрит на Курро, занятого своими делами, — «Один убитый и трое раненых, все военные», – понизив голос, отвечает он. «Хорошо еще, что жители ла обязали каждый вечер возвращаться на эту сторону. Меньше риска для наших патриотов». Так и есть. елене известно что шесть тысяч испанцев ежедневно пересекают границу, поскольку работают в британской колонии, особенно с той поры, как гражданское население из тех, кто находился там без крайней необходимости, было эвакуировано. Если не считать рыболовство, контрабанды и казарм военной базы, сам город Лалинея и его окрестности существовали за счет английской части Гибралтара. Много разрушений. Да уж, есть не без этого. Бомбы попали в арсенал, в склады Шелл, в электростанцию и в угольное хранилище на Южном Малу. А корабли в порту и на рейде в бухте – Доктор, снова листая вожделенное расписание, рассеянно пожимает плечами. О, про это новостей нет. Воздушные атаки происходят в основном в районе Пиньона, а итальянцы-подводники не орудуют в бухте уже какое-то время. Там везде противолодочные сетки, защита очень мощная, английский королевский флот патрулирует акваторию между мысом Европа и мысом Корнеро. Старший матрос Дженнара Скварчалупо приводит в движение стрелки часов, затем, наклонившись, прислушивается к тому, как Реостат наращивает обороты электродвигателя. «Теперь все в порядке», — говорит он. «Переведи на вторую скорость», — приказывает Тезео Ломбардо, «и потом на третью». Верхом на переднем сиденье управляемой торпеды по колено в воде Скварчалупо медленно поворачивает колесико контроля, чувствуя, как ток... 180 ампер ускоряет обороты винта. Чтобы он не крутился в холостую, Майяли погружают в бассейн до середины, глубже хвостом, чем носовой частью, и закрепив четырьмя канатными подпругами, чтобы она оставалась неподвижной. «Сделай поменьше», — говорит Ломбардо. Скворча Лупо поворачивает регулятор в обратную сторону на несколько делений. Двигатель слушается беспрекословно. Позади стабилизатора бурлит вода, и этот звук отдается в металлических переборках просторного трюма. «Сделано? Вроде да. Останови!» Выключенный двигатель еще несколько секунд едва слышно жужжит, и наступает тишина. Сквар Чалупо встает и поднимается на бортик бассейна. Вода с него капает на палубу из тикового дерева, Ломбардо протягивает ему полотенце и сигарету — Одной проблемы меньше. Да уж. В трюме душно и плохо проветривается, вентиляция накрылась. Водолазы работают в плавках. Пару минут они молча курят, с удовлетворением оглядывая продолговатую тёмную маяля СЛЦ. Силуро-Алента-Корса, серия 200, по последнему слову техники. Из 7 метров длины метр двадцать занимает носовая часть – Там расположена съемная капсула, содержащая 230 килограммов тротила и взрыватель Барлетти с часовым механизмом, достаточный для того, чтобы отправить на дно любое плавсредство. Из бассейна, устроенного в трюме на уровне моря, узкий проход ведет в порт и бухту Альхисирос. Мощные электрические лампы освещают такие же длинные темные очертания остальных пяти маяля, установленных вдоль борта бассейна, на специальных козлах. Повсюду валяются кабели и электрические батареи, стоят цистерны со смазкой и маслом, лежат инструменты и подводное снаряжение. Трехцветный флаг десятой флотилии свисает с переборки над черепом с гвоздикой в зубах, вырезанным из дерева. «Уже утвердили состав экипажей на послезавтра?» спрашивает Скварчалупо. Ломбардо кивает, голый торс блестит от пота, и он похож на античного атлета, смазанного оливковым маслом. «Ты со мной, как и ожидалось». «Это хорошо, а сколько нас всего?» «Два экипажа, второй капитан-лейтенант Мацантини и Этори Лонго». «А разве нас не три экипажа?» «Мацантини говорит, что на этот раз достаточно двух, он не хочет сильно рисковать. Надо посмотреть, как пойдут дела». Ссккуварчалупо оглядывает Маяля. Дела пойдут прекрасно вздыхает он, тем лучше для нас. И когда предполагается операция, в ночь убывающей луны ожидается волнение на море, которое будет усиливаться. В худшем случае у нас уйдет два часа, чтобы пересечь бухту от полутора до двух часов. И еще возвращение они смотрят друг на друга, Ломбардо докуривает сигарету и наклонившись стряхивает пепел на пол потом бросает окурок в пустую банку из-под машинного масла, которое служит пепельницей. Да, и возвращение. В Скварчелупо нравится его товарищ. Неаполитанец, хоть и прекрасный пловец, натренированный в бесчисленных тактических операциях, ни разу не участвовал в настоящем бою. В этом у Ломбардо перед ним преимущество. Венецианцу 29 лет он сдержанный и надежный, Невероятно вынослив физически и сохраняет спокойствие в любых обстоятельствах. Пульс его, полагает Скворча Лупа, в критические моменты никогда не превышает 80 ударов в минуту. И тот, и другой родились, чтобы стать водолазами. И знают друг друга до такой степени, что угадывают мысли. Такая степень внутренней близости типична для отряда «Большая медведица». Все операторы-подводники, без различия званий и чинов – Вместе тренировались в «Бокко-де-Серкио» и в «Специи». Погружались в море, освобождали подводные лодки от сетей, управляли торпедами, ставили взрыватели на вражеские корабли. Жизнь каждого из них зависела от его товарища, и каждый это знал. Ломбардо смотрит на свои собственные часы, которые носит на левом запястье. «Лонджин, купленные в Кадисе». «Пошли наверх, Дженна, через 15 минут инструктаж». Натягивая канаты полиспаста, они поднимают майяли так, чтобы висело над водой, потом одеваются в широкие морские штаны из саржи с кварчалупо, натягивая трикотажную майку, венецианец рабочую серую блузу, и оба надевают альпаргаты. Открыв и закрыв за собой потайной люк, спрятанный в трюме носовой части, не обнаружишь, если нарочно не искать, Они поднимаются по узкому железному трапу на верхнюю палубу, а оттуда выходят на главную и оказываются под открытым небом рядом с Брашпелем. Солнечный свет струится с чистого без единого облака неба. За их спинами, по левому борту, сразу за портовым молом, лежит город Альхисирос. Ярко-белый в солнечном сиянии, заполняющим бухту. С противоположной стороны, в четырех милях по прямой, Возвышается скалистый мыс Гибралтар, который на расстоянии кажется серо-голубым, старинный арабский Джебель-эт-Тарек, гора Тарик, ключ Британии к Средиземноморью. И только на самом верху гребня угадывается небольшое словно шапка облака, принесенная восточным ветром. скварча лупо замечает, что взгляд его товарища скользит по линии берега от пиньона к западу, и останавливается на полпути в Пуэнто-Майорга. В его зеленоватых глазах отражается свет. «И как с ней быть?» – спрашивает неаполитанец. Ломбардо стоит, не шевелясь и не отрывая взгляда от городка, потом неопределенно пожимает плечами. «Мы можем быть уверены?» – настаивает Сквар Чалупо. «Думаю, да. Мы слишком многим рискуем». Ломбардо стоит, задумавшись, потом снова пожимает плечами. Мы можем быть уверены, я убежден. А что говорит капитан-лейтенант Мацантини? Он еще не вернулся. Она может донести на нас, — Ломбардо качает головой. Она давно могла это сделать. Это точно соглашается с Куарчалупо. И два месяца назад, когда эта женщина нашла на пляже Ломбардо, потерявшего сознание, и два дня назад в Альхесиросе, Разве что она не донесла, поскольку у нее есть какие-то свои соображения. Все-таки она же шла за нами, заключает Скворчелупо, и сторожила нас. Ломбардо искоса смотрит на товарища. А ты бы так не сделал? Не знаю, что тебе и сказать. Может, тут кроется какая-то хитрость, сговор с англичанами. Ломбардо снова смотрит на север бухты, где далекие рыбацкие домики Пуэнте-Майорга словно прочерчивают пунктиром темнеющую линию у самого берега. «Наши агенты в этой зоне навели они и справки», — говорит он через секунду. Скворчалупа устремляет на него испытующий взгляд. «А ты? А что я? Но ведь это тебя она подобрала на берегу и притащила к себе в дом. Тебя она признала на днях, ты с ней разговаривал. Ты рискуешь больше всех», — ломбардо пожимает плечами а, следовательная вся группа, он смотрит прямо в глаза товарищу. Ты это хочешь сказать? Более или менее. Она благоразумный человек, во всяком случае, мне так кажется. И любопытный. Ну да, и это тоже. А ты бы таким не был на ее месте? Любопытство сгубило кошку. Они обмениваются понимающими взглядами. Они уверены друг в друге, и тот и другой знают, что его товарищ в силу характера и профессиональные натренированности не позволят себе потерять голову. Поэтому их и отобрали в десятую флотилию, и поэтому они находятся сейчас на борту Альтерры. Нужно нечто неизмеримо большее, чем обычная женщина, чтобы они наделали ошибок, и чтобы кто-то смог навлечь опасность на товарищей, соединенных братскими узами. «Издалека она кажется красивой», — уточняет Скверчалупо. Оба улыбаются, улыбка ломбардо искренняя и открытая. Похоже, будто улыбается дельфин. Она не дурна. И она не испанка, так ведь, слишком высокая, сказав это, неаполитанец напевает. Кому голубоглазый, кому-то кореглазый, а мне, чтоб ножки длинные, вот все, что надо мне. Едва слышный шорох слышится у них за спиной на внутреннем трапе. Рядом с ними появляется капитан-лейтенант Лауро Мацантини. Мало того, что у него каучуковые подошвы, у него еще и походка, неслышная точно у кошки. Что с пятым номером? Оба водолаза вытягиваются по стойке смирно. Не то, чтобы они подчинялись военному ритуалу, просто поддерживают старые традиции. Все в порядке, капитан-лейтенант, действует на сто процентов. Командир группы «Большая медведица» кивает – Это худощавый и широкоплечий молодой человек атлетического телосложения. Он голубоглазый блондин с квадратным подбородком, одет в гражданское, как и все, шорты, белая футболка и сандалии. Он протягивает скворчалупо «Карьеры де Пикколи», примечание «Карьеры де Пикколи, курьер для самых маленьких, 1908-1995 годы, итальянский детский еженедельный журнал», Первое итальянское издание, регулярно публиковавшее комиксы. Конец примечания. Знает, что неаполитанец обожает комикса. Держи, мне его дал наш вице-консул. Спасибо, капитан-лейтенант. А «Иль кальцио» не было примечания? «Иль кальцио футбол» итальянский. Конец примечания. Еще не доставили. а а, -а. а то я хотел почитать поподробнее о поражении, которые нанесли римо неаполитанцы... Офицер слушает его невнимательно, сосредоточен он на чем-то другом. «Надо погрузить на маяле мины», — говорит он наконец. Военно-морская разведка информирует о прибытии английского авианосца. Лица обоих товарищей оживляются, Мацантини смотрит на далекий пиньон и на губах у него играет озорная улыбка. Так улыбается ребенок, глядя на витрину кондитерской». «Если не задует южный ветер, восточный пару дней продержит бухту в покое. Хорошо бы устроить англичанам скверную ночку». Оба водолаза соглашаются. Скворча Лупо Искаса поглядывает на Ломбардо и, наконец, решается. «Мы говорили о той женщине, капитан-лейтенант». Лицо офицера омрачает тень. «А что с ней такое?» тз успокоен он ей всецело доверяет, мне политанец показывает на своего товарища. А я не так, чтобы очень». Ломбардо сверлит его глазами с осуждением, но для Скворча-Лупа это не имеет значения. Между ними не может быть секретов. Одно из неписанных правил отряда «Большая медведица» — «все делить с товарищами, и подозрения, и надежды». Невысказанные мысли, хорошие или плохие, но удержанные внутри, могут иметь разрушительную силу и создадут проблемы. Поэтому все высказывается, подвергается анализу и обсуждается». «Те, кто может вместе умереть, должны научиться вместе жить». «Тогда на берегу она поступила со мной благородно», — возражает Ломбардо. «Она сказала обо мне только нашим». «Это правда, но два дня назад Мацантини прерывает их, подняв руку». «Я попросил навести о исправки наших агентов в Вилье Кармела. Ее зовут Елена Арбуэс, и она потеряла мужа во время бомбардировки при масаль Муж был моряком торгового судна, которое достали английские снаряды. Она получает вдовью пенсию и держит книжный магазин в ла лине А политическая деятельность? Никакой. Она не вступала в фалангу примечания «Испанская фаланга 1933-1975», «Ультраправая политическая партия Испании в период правления Франсиско Франко», Единственная официально действующая партия в стране, конец примечания. И, по сведениям из гражданской гвардии, ее документы совершенно чисты. У нее также нет никаких подозрительных контактов на Гибралтаре. Но она преследовала нас в Альхисиросе, капитан-лейтенант, не унимается Сквар Чалупо. Она узнала Тезео и сторожила нас в порту. Офицер засовывает руки в карманы и качает головой, не отрывая взгляда от Гибралтара, Пожалуй, он несколько встревожен. «Да, это брешь в нашей безопасности. Надо закрыть ее, так или иначе».